Глава 14: Что знают хранительницы мудрости? Халвин Норри, старший песец Элейн, и Рин Харфор, старшая горничная, вошли вместе. Он, склонившись в резком неуклюжем поклоне, она, делая грациозный реверанс, который не был ни слишком низким, ни слишком мелким. Вряд ли найдешь двух людей, столь непохожих друг на друга». Госпожа Харфор с круглым лицом и аккуратным узлом седых волос на макушке держалась с королевским величием. Мастер Норри же был высоким и нескладным, как какая-нибудь болотная птица, а жалкие остатки волос торчали у него за ушами, подобно пучкам белых перьев. У каждого была при себе тесненная кожаная папка, набитая бумагами. Но женщина держала свою на отлете, словно боясь помять парадный красный костюм, на котором никогда не бывало ни одной морщинки, независимо от времени суток или от того, как давно она находилась на ногах, в то время как мужчина прижимал свою папку к узкой груди, словно пытаясь прикрыть старые чернильные пятна, которыми его костюм был испещрен во множестве, включая и большую кляксу, из-за которой хвост белого льва оканчивался черной кисточкой. Покончив с выражениями почтения, Они немедленно разошлись на некоторое расстояние, не глядя друг на друга. Как только дверь за рассорией закрылась, сияние Саидар вспыхнуло вокруг Авиенды, и она сплела малого стража для защиты от подслушивания. Теперь можно говорить свободно, и даже если бы кто-нибудь попытался подслушивать с помощью силы, Авиенда узнала бы об этом. У нее был талант к плетениям подобного рода. Госпожа Харфор, сказала Элейн, «Не угодно ли вам начать?» Она, разумеется, не стала предлагать им вина или присесть. Мастер Нори был бы шокирован до глубины души подобным нарушением приличий, а госпожа Харфор, скорее всего, даже оскорбилась бы. Как бы то ни было, Нори дернулся и искоса посмотрел на Рин, а та поджала губы. Даже после недели подобных встреч Неудовольствие, с которым они делали свои отчеты в присутствии другого, было почти осязаемым. Они очень ревниво относились к вверенным им областям, особенно после того, как старшая горничная ступила на территорию, которая раньше считалась подотчетной мастеру Норри. Разумеется, управление королевским дворцом всегда было на попечении старшей горничной, и можно считать, что ее новые обязанности лишь расширили поле ее деятельности. Но Халвин Норри, однако, так не считал. полени, пылающие в очаге, затрещали, и над ними взметнулся фонтан искр, улетавших в трубу. — Я уверена, что второй библиотекарь шпион — шпион, меледи, произнесла, наконец, госпожа Харфор, игнорируя Норри, словно это могло заставить его исчезнуть. Она не хотела, чтобы кто бы то ни было знал, что она выискивает во дворце шпионов, однако то, что это знает главный писец, казалось, раздражало ее больше всего. Его единственным преимуществом перед ней, если только это было преимуществом, являлось то, что он оплачивал дворцовые счета. Он никогда не задавал вопросов относительно расходов, но даже эта малость не давала ему покоя. Каждые три-четыре дня мастер Харндер посещает гостиницу под названием «Обручи-стрела», якобы ради Эля, которая варит хозяек гостиницы, некая Миллис Фендри. Но госпожа Фендри также держит голубей, и всякий раз, когда мастер Харндер наносит ей визит, она выпускает голуби, который летит на север. Вчера трое из остановившихся в «Серебряном лебеде», Пожелали также посетить обручи стрелу, хотя там обслуживают гораздо более бедную публику. Они пришли и ушли в плащах с капюшонами и более часа беседовали наедине с госпожой Фендри. Все трое были коричневыми Айя. Боюсь, мастер Харндер на них работает. парикмахеры, лакеи, повара, столяр, краснодеревщик, не менее пяти песцов мастера Норри, а теперь еще и один из библиотекарей. Откинувшись на спинку кресла и скрестив ноги, Дайрин бросила на нее раздраженный взгляд. «Есть ли во дворце хоть один человек, который не окажется, в конце концов, шпионом, госпожа Харфор?» Нори беспокойно вытянул шею. Он воспринимал обвинение против своих песцов как личное оскорбление. «Я лещу себя надеждой, что, наконец, добираюсь до дна этой бочки, миледи», — удовлетворенно сказала госпожа Харфор. Ее спокойствие не могли нарушить ни шпионы, ни верховные опоры могущественных домов. Шпионы были вредителями, от которых она намеревалась избавить дворец, точно так же, как она очищала его от блох и крыс. Хотя недавно она вынуждена была принять помощь Айсседай в борьбе с крысами. Высокопоставленные гости были подобны дождю или снегу. Это были явления природы, которые надо терпеть, пока они не пройдут но из-за которых совершенно не стоит волноваться. Ограничено как число тех, кого можно купить, так и число покупателей. Элейн попыталась вспомнить мастера Харндера, но лишь смогла воссоздать расплывчатый образ круглолицого лосеющего человека, который непрерывно моргал. Он служил еще ее матери, и, насколько Элейн могла припомнить, королеве Мордерлейн до нее... А теперь выясняется, что он, видимо, одновременно служил коричневой Айе. В дворце каждого правителя между хребтом мира и океаном Морит были глаза и уши башни. Любой маломальский разумный правитель ожидал этого. Несомненно, Шанчан тоже скоро окажутся под присмотром Белой башни, если уже не находятся. Рин обнаружила несколько шпионов красной Айе. Несомненно, наследие тех времен, когда Элайда была в Кеймлине. Но этот библиотекарь оказался первым, кто шпионил для другой Айе. Элайде не понравилось бы, если бы другие Айе узнали, что происходило во дворце, когда она была советницей королеве. — Жаль, что у нас не заготовлено никаких ложных известий, чтобы снабдить ими коричневых Айя, — легко сказала Элейн. Очень жаль, что они так же, как и красные, знают о родне. В лучшем случае они должны были знать, что во дворце находится большое количество женщин, умеющих направлять, и у них не займет много времени, чтобы выяснить, кто они такие. Это впоследствии создаст множество всевозможных проблем. Однако эти трудности лежали где-то в будущем. «Всегда стоит смотреть вперед», — говорила Линни однако когда это еще будет? Установите наблюдение за мастером Харндером и попытайтесь выяснить, кто его друзья. На первое время этого будет достаточно. Некоторые шпионы полагались в основном на свои уши, слушали праздную болтовню или подслушивали у дверей. Другие развязывали языки с помощью нескольких дружеских чаш вина. Чтобы противодействовать шпиону, Надо сперва выяснить, каким способом он добывает то, что впоследствии продает. Авиенда, громко фыркнув, расправила свои юбки и приготовилась сесть прямо на ковер, прежде чем вспомнила, что на ней надето. Встретив предостерегающий взгляд Дайлин, она вместо этого уселась на краешек стула, просто воплощение придворной дамы со сверкающим взглядом. Разве что придворная дама не стало бы то и дело проводить большим пальцем по лезвию поясного ножа. Если бы ей позволили поступать по своему усмотрению, Авиенда перерезала бы глотку каждому шпиону, оказавшемуся в пределах досягаемости ее ножа. Шпионаж, по ее мнению, был низким занятием, как бы Элэйн не убеждала ее, что каждый обнаруженный шпион — это инструмент, который можно использовать. К тому же... Далеко не каждый шпион работал на врагов. Большинство из тех, кого обнаружила главная горничная, брали деньги сразу из нескольких источников, и среди тех, которые удалось выявить, были король Муранди Рейдран, различные таренские благородные лорды и леди, несколько знатных коренцев и немало купцов. Довольно многие интересовались тем, что происходит в Кеймлине, из-за того ли, что хотели знать, как это отзывалось на торговле, или по другим причинам. Иногда могло показаться, что каждый здесь шпионил за каждым. «Госпожа Харфор», — произнесла Элейн, — «вы еще не обнаружили глаз и уши черной башни». Подобно большинству людей, при упоминании о черной башне, Дайлин передернула плечами и сделала большой глоток вина, но Рин только слегка поморщилась. Она была исполнена решимости игнорировать тот факт, что они были мужчинами, умеющими направлять силу, несмотря на то, что не могла здесь ничего изменить. Для нее черная башня была неудобством. — У них было недостаточно времени, миледи. Дайте им год, и вы обнаружите у нас лакеев и библиотекарей, получающих мзду и от них. — Полагаю, так оно и будет. Страшная мысль. — Что еще у вас есть для нас сегодня? У меня был разговор с Йоном Скелетом, Меледи. От того, кто однажды вывернул плащ наизнанку, всегда можно ожидать, что он вывернет его и еще раз. И Скелет так и сделал. Скелет-парикмахер состоял на жаловании у дома Араун и, стало быть, в настоящий момент был человеком Аримиллы. Бергита на полусловие проглотила проклятие. По какой-то причине она старалась следить за своим языком в присутствии Рин Харфор, и воскликнула страдальческим тоном. — Вы решились на разговор с ним, никого не спросясь? Дайлин, которая не испытывала никаких угрозений совести относительно старшей горничной, пробормотала себе под нос матери на молоко. Элейн еще ни разу не слышала, чтобы она ругалась. Мастер Норим, моргнув, чуть не уронил свою папку и постарался не глядеть на Дайлин. Старшая горничная, однако, просто подождала, пока она и Бергита выскажутся, и спокойно продолжила. Я видела, что время настало, и скелет созрел. Один из тех, кому он передает свои донесения, покинул город и до сих пор не вернулся, в то время как другой волею судьбы сломал себе ногу. На улицах сейчас много льда в тех местах, где раньше были пожары. Судя по тому, как она вкратчиво произнесла это, Можно было предположить, что сломанная нога была волей не столько судьбы, сколько самой ринхарфор Жестокие времена открывают неожиданные способности в таких людях, на кого сроду не подумаешь. Скелет согласен передать следующее свое донесение из города самолично. Он уже видел, как открывают врата, и не стал делать вид, что боится. Можно подумать, сама она с детства привыкла к тому, как купеческие по воздуху выезжают из дыры в воздухе. — Но что помешает этому трем... Э... Этому парикмахеру сбежать, когда он окажется за городской стеной? — раздраженно спросила Бергита, начав вышагивать перед камином со сложенными за спиной руками. — Ее тяжелая золотая коса, казалось, вот-вот встанет дыбом. Если он сбежит, Араун найдет еще кого-нибудь, и вам снова придется охотиться за шпионом. Света Ремила, должно быть, слышала о вратах с первого дня, как здесь появилась, и скелет не мог не знать о них. Ее раздражало не то, что скелет может сбежать, или, по крайней мере, не только это. Наемники считали, что их наняли драться с солдатами, но они не имели ничего против того, чтобы за пару серебряных монет позволить одному-двум людям проскользнуть ночью через ворота в обоих направлениях. От одного-двух вреда не будет, так они полагали. Бергита не любила, когда ей напоминали об этом. — Жадность не даст ему так поступить, миледи, — спокойно отвечала госпожа Харфор. Когда он услышала о возможности получать деньги одновременно и от леди Элейн, и от леди Ниан, у него засверкали глаза. Согласна, что леди Аремила уже наверняка слышала о вратах. Но тем правдоподобнее будет выглядеть, что скелет явился туда самолично. — А если его жадность окажется настолько велика, что он попытается заработать еще больше, вывернув плащ в третий раз? — спросила Дайлин. — Он может навлечь на нас большие... неприятности, госпожа Харфор. Тон старшей горничной стал несколько суше. Она никогда не переходила границы, но ей не нравилось, если кто угодно подозревал ее в небрежности. В этом случае леди Ниан похоронит его в ближайшем сугробе, миледи. И я постаралась, чтобы он осознал это. Она никогда не отличалась терпением. Уверена, вам это известно. В любом случае, известия, которые мы получаем из лагеря аремилы, мягко говоря, довольно отрывочны. А этот человек сможет увидеть там некоторые вещи, которые нам будет очень полезно знать. «Если скелет скажет нам хотя бы в каком лагере Аремилла, Эления и Ниан будут ночевать и когда, я самолично заплачу ему золотом», — задумчиво произнесла Элейн. Эления и Ниан держались поблизости от Аремиллы, Вернее, та держала их поблизости. А Аремила была еще менее терпелива, чем Ниан, и еще меньше верила, что можно оставить что-либо без присмотра». Она проводила по полдня, объезжая лагерь за лагерем, и, по-видимому, никогда не ночевала на одном месте два раза подряд. — Это единственное, что я хочу знать. — Рин склонила голову. — Как скажете, миледи, я прослежу за этим. Ей слишком часто приходилось воздерживаться от резких слов в присутствии мастера Норри, и сейчас она не подала вида, что услышала какое-либо неодобрение в свой адрес. Разумеется, Элэйн не хотелось отчитывать ее в присутствии посторонних. Госпожа Харфор, конечно, продолжала бы исполнять свои обязанности, как полагается, и, несомненно, не прекратила бы охотиться за шпионами, выслеживая их с не меньшим пылом, чем теперь, хотя бы потому, что их наличие во дворце было оскорблением для нее. Однако Элэйн пришлось бы каждый день сталкиваться с дюжиной несообразностей, дюжиной мелких неудобств. Вдобавок ко всем прочим неприятностям лучше не портить отношения со старшей горничной. «Мы должны соблюдать фигуры танца с такой же точностью, как и наши слуги», — сказала ей как-то мать. «Либо ты постоянно нанимаешь все новых и новых слуг и тратишь время на их обучение, терпя неудобства, пока они не выучатся, лишь для того, чтобы вновь и вновь начинать все сначала. Либо ты принимаешь правила так же, как и слуги и живешь спокойно, используя свое время на то, чтобы править. — Благодарю вас, госпожа Харфор, — произнесла Элейн, получив от той еще один точно выверенный реверанс. Рин Харфор тоже была из числа женщин, знавших себе цену. — Мастер Норри, теперь выслушаем вас? Похожий на цаплю песец вздрогнул и отвел хмурый взгляд от Рин. В некотором роде он считал врата своей сферой, и полагала их не такой вещью, с которой можно шутить. — Да, миледи, разумеется. Его голос был сухим и монотонным. — Полагаю, леди Бергиты уже известила вас о купеческих караванах из Зелиана и Тира. — Кажется, хм, она имеет обыкновение делать это, когда вы возвращаетесь в город. На мгновение его глаза осуждающие остановились на Бергите. Он боялся вызвать у Элейн хоть малейшее недовольство, даже если та не кричала на него. Но он жил в соответствии с собственными правилами и сейчас слегка осуждал Бергита за то, что та украла у него возможность самому перечислить повозки, бочки и мешки, прибывшие с караванами. Он любил свои цифры. По крайней мере, Элейн надеялась, что он не слишком задет. Мастер Норри не отличался особым пылом, и трудно было сказать, насколько он огорчен. — Да, она рассказала мне, — ответила Элейн, вложив в свой легкий тон оттенок извинения, в то же время недостаточный, чтобы смутить его. — Боюсь, что некоторые из Атаан Мейер покидают нас. С сегодняшнего дня у нас будет вдвое меньше женщин, ставящих для нас врата. Его паучьи лапы пробежали по кожаной папке, прижатой к груди, словно он ощупывал находящиеся в ней бумаги. Элэн никогда не видела, чтобы он заглядывал в какую-либо из них. «Хм-хм. Что ж, мы справимся, миледи». Халвин Нори всегда справлялся. «Я продолжу. За вчерашний день и прошедшую ночь было девять поджогов. Немного больше обычного. Три из попыток имели место на продуктовых складах. Ни одна не была успешной, поспешу добавить. Возможно, он и спешил добавить» но делал это тем же усыпляющим речитативом. Если мне будет позволено высказать свое мнение, патрули гвардии на улицах возымели действия, количество нападений и краш уменьшилось и стало немного меньше обычного для этого времени года. Но кажется очевидным, что поджоги направляет одна рука. Было уничтожено 17 зданий. Все, кроме одного, пустовали. Его губы поджались, выражая одобрения. Для него самого требовалось нечто гораздо большее, чем осада, чтобы заставить его покинуть Кеймлин. И, по моему мнению, все эти здания подожгли для того, чтобы как можно дальше отвлечь пожарные повозки с водой от складов, где также предпринимались попытки поджогов. Сейчас я уверен, что подобную закономерность можно проследить в каждом из пожаров, что произошли за последние несколько недель. — Бергита произнесла Элейн. Я могу попробовать нанести склады на карту, — с сомнением отвечала Бергита, и послать дополнительные патрули на те улицы, которые наиболее удалены от них. Но все равно это значит слишком полагаться на... на удачу. Она не взглянула на госпожу Харфор, но Элейна ощутила, как она слегка покраснела. Любой может носить кремень и в поясном кошеле и понадобится только пара минут и пук соломы, чтобы разжечь огонь. — Делай, что можешь, — сказала ей Элейн. — Это будет чистейшая удача, если им удастся поймать поджигателя за руку. И уж совсем невероятно то, что тот расскажет что-нибудь, кроме того, что получил деньги от человека, лицо которого скрывал капюшон. А для того, чтобы проследить путь этого золота до Аримиллы или Елени или Ниан, Потребуется удача Мэтта Коутона. — У вас есть что-нибудь еще, мастер Норри? Потирая костяшками пальцев в длинный нос, тот избегал ее взгляда. — Я имею м -м, сведения, — произнес тот, колеблясь, — о том, что дома Марны, Арауны и Сарант недавно одновременно получили очень крупные суды под свои поместья. Брови госпожи Харфор удивленно взлетели на лоб. Заглянув в свою чашку, Элэйн обнаружила, что каким-то образом успела ее опорожнить. Банкиры никому никогда не говорят, какие суммы и кому они дают взаймы, и под какое обеспечение, но она не стала спрашивать, откуда Норре это известно. Это было бы неловко для них обоих. Она улыбнулась, когда ее сестра взяла чашку и затем снова нахмурилась, когда-то вновь вернула ее полной. Виенда, казалось, считала, что Элэйн должна пить слабый чай, пока он не польется у нее из ушей. Козье молоко, конечно, лучше, но и помои под видом чая тоже подойдут. Ну нет, она будет держать проклятую чашку в руках, пока она не собирается больше пить это. «Наемники», — прорычала Дайлин. Ее глаза пылали так, что попятился бы и медведь. «Я всегда говорила и скажу снова». Проблема купленных мечей в том, что они продаются не навсегда. Она с самого начала противилась тому, чтобы нанимать бойцов для защиты города, но факт оставался фактом. Без них Аремила со своей армией могла бы въехать в город через любые ворота, которые бы ей понравились. У них просто не хватило бы людей, чтобы охранять как следует все городские ворота, и совсем никого не осталось бы на стенах. Бергита тоже была против наемников, однако признала довода Элейн, хоть и неохотно. Она по-прежнему не доверяла им, но сейчас лишь покачала головой. Усевшись на подлокотнике кресла поближе к огню, она поставила сапожок со шпорой на сиденье. Наемники заботятся, если не о своей чести, то о своей репутации. Перейти на другую сторону — это одно, но предать ворота, которые ты охраняешь это совсем другое. Отряд, который сделает подобную вещь нигде и никогда не найдет желающих нанять его вновь. Ремиле придется заплатить их капитану достаточно, чтобы он до конца своей жизни жил как лорд, или хотя бы убедить его людей в том, что их ждет не меньшая награда. Нори откашлялся. Даже этот звук казался каким-то тусклым. Есть подозрение, что они занимали под обеспечение одних и тех же доходов с поместья дважды и даже трижды. Банкиры, разумеется, пока что не осведомлены об этом. Бергита хотела было выругаться, но оборвала себя. Дайлин уставилась в свое вино таким хмурым взглядом, под которым оно могло бы прокиснуть. Авиенда схватила Элейн за руку, но, слегка пожав, тут же отпустила. Огонь трещал в камине, несколько искорок чуть-чуть не долетели до ковра. Отряды наемников необходимо взять под наблюдение. Элейн подняла руку, предупреждая Бергита. Та даже не успела открыть рот, но Уза донесли многое. Тебе придется найти где-нибудь людей для этого. Свет. Похоже, им нужно следить за таким же количеством людей внутри города, как и снаружи. Вряд ли понадобится много людей. Но мы должны знать, если они начнут вести себя подозрительно или скрытно, Бергиты, Это может оказаться для нас единственным предупреждением. Я тут подумала, что мы будем делать, если узнаем, что один из отрядов собирается продать нас, сказала Бергита с кривой ухмылкой. Просто знать об этом мало, если у меня не окажется под рукой людей, чтобы поспешить к тем воротам, которые, по моим сведениям, будут открыты. Но половина солдат в городе — наемники. Половина оставшихся жителей — старики, которые еще несколько месяцев назад жили на пенсион. Я могу попробовать менять караулы наемников через нерегулярные промежутки времени. Им будет сложнее открыть врагу какие-нибудь ворота, если они не будут знать, где будут стоять завтра. Однако это все же не станет невозможным. Как бы Бергита ни утверждала, что из нее получится никудышний полководец, Она видела больше битв и осад, чем десять настоящих генералов вместе взятых, и она очень хорошо знала, как развиваются события в подобных случаях. Элэйн почти жалела, что у нее в чашке не вино. Почти. Есть ли какая-нибудь надежда, что банкиры получат те сведения, которыми вы обладаете, мастер Норри, до того, как деньги будут выплачены? Получив суды, некоторые могут решить, что предпочтительнее видеть на троне Аремиллу, а потом та сможет опустошить государственную казну, чтобы выплатить долг. Возможно, так все и задумано. Купцы следуют политическим ветрам, куда бы те ни дули. Банкиры же, как известно, иногда пытаются влиять на события. По моему мнению, это вряд ли возможно, миледи. Для этого им придется хм, задать нужные вопросы нужным людям. «А банкиры обычно хм, не очень разговорчивы между собой. Да, думаю, это вряд ли возможно на настоящий момент. В любом случае здесь уже ничего не поделать. Разве что признаться Бергита, что теперь может появиться новый источник убийц и похитителей». Заметив, как помрачнело лицо ее стража и почувствовав ее донесшуюся по узам непреклонность, Элэйн поняла, что та догадалась. Теперь у нее осталось мало шансов ограничить число своих телохранителей одной сотней. Совсем не осталось. — Благодарю вас, мастер Норри, — произнесла Элэйн. — Вы, как всегда, хорошо поработали. Дайте мне знать немедленно, если заметите какие-либо признаки того, что банкиры все же задали эти вопросы. — Разумеется, миледи, — пробормотал он, резко наклоняя голову, как цапля, увидевшая лягушку. — Миледи очень добра. Когда Рины и Норри покинули комнату, он придержал для нее дверь, кланяясь чуть более вежливо, чем обычно, а старшая горничная ответила легким наклоном головы, проскальзывая мимо него в коридор. Авиенда не стала распускать малого стража, выставленного на время разговора. Лишь только дверь с тяжелым стуком закрылась, она произнесла. «Кто-то пытался подслушивать», — Элейн покачала головой. «Вряд ли можно выяснить, кто это был» кто-то из черных Айя, любопытные женщины из родни, но, по крайней мере, им не удалось ничего услышать. Крайне маловероятно, чтобы кому-нибудь удалось миновать малого стража виенды Возможно, это не по зубам даже отрекшемуся, но если бы это удалось, она сказала бы об этом сразу же». Дайлин приняла заявление о Виенде с большей обеспокоенностью, бормоча что-то о морском народе. Она никак не отреагировала, услышав, что половина ищущих ветер покидает дворец, поскольку рядом были Рины Норри. Но сейчас потребовала, чтобы ей рассказали все от начала и до конца. — Я никогда не доверяла Зайде, — пробурчала она, когда Элейн закончила. — Эта сделка, полагаю, неплохо скажется на торговле. Но меня бы не удивило, если бы Зайда послала одну из ищущих ветер подслушивать. Она кажется мне женщиной, — которая хочет знать все, просто на случай, если когда-нибудь это окажется полезным». Дайлин редко выказывала колебания. Однако сейчас она помедлила, перекатывая свою чашу между ладонями. «Ты уверена, что это... этот маяк не может причинить нам вреда, Элэйн?» «Настолько, насколько вообще можно быть в чем-то уверенной, Дайлин. Если бы он собирался разрушить мир, думаю, это бы произошло». Авиенда засмеялась, но Дайлин слегка побледнела. — Действительно. Иногда приходится смеяться просто для того, чтобы не заплакать. — Если мы надолго задержимся после ухода Норри и госпожи Харфор, — напомнила Бергита, — кто-нибудь может заинтересоваться, в чем причина. Она махнула рукой в сторону стен, в сторону малого стража, которого не могла видеть. Она знала, тем не менее, что плетение еще не убрано. Ежедневные встречи со старшей горничной и старшим песцом всегда скрывали еще кое-что, кроме простого выслушивания отчетов. Все собрались вокруг нее. Она переставила пару золотистых фарфоровых кубков работы Атаан Мейер на боковой столик и вытащила из внутреннего кармана короткой куртки, сложенную во много раз карту. Она всегда была там, за исключением того времени, когда Бергита спала но и тогда карта находилась у нее под подушкой. Расстеленная на столе карта показывала Андор от реки Эренин до границы Салтары и Муранди. Пожалуй, можно было сказать, что на ней изображен весь Андор, хотя земля, лежащая на самом западе, в течение многих поколений лишь наполовину контролировались Кеймлином. Это вряд ли можно было назвать образцом картографического искусства, и многие детали на сгибах разобрать было невозможно. Но все же карта показывала территорию достаточно хорошо. На ней были отмечены каждый город и каждая деревня, каждая дорога, мост или брод. Элэйн поставила свою чашку подальше от карты, чтобы случайно не плеснуть на нее, добавив еще одно пятно, и чтобы избавиться от этого жалкого подобия чая. «Порубежники уже на марше», Сказала Бергита, показывая на леса к северу от Кеймлина, на точку, находящуюся на северной границе Андора. Но пока что они продвинулись ненамного. С такими темпами они будут больше месяца идти к Кеймлину. Круговыми движениями взбалтывая вино в своей серебряной чаше, Дейлин вглядывалась в темный напиток, затем внезапно подняла взгляд. Я думала, что вы, северяне, привычны к снегу леди Бергиты. Даже сейчас она не могла удержаться от провокации, и если запретить ей это, она только лишний раз уверится, что Бергита что-то скрывает, и преисполнится решимости раскрыть ее секреты. Виенда хмуро взглянула на Дайлин. Когда она не была исполнена благоговейного трепета перед Бергитой, та порой начинала яростно защищать ее от посягательств. Но сама Бергита встретила взгляд Дайлин спокойно. И узы не передали даже намека на тревогу. Ложь о своем происхождении давалась ей с каждым разом все легче. Я уже давно не бывала в Кандоре. Это была чистая правда. Хотя она там не бывала гораздо дольше, чем могла себе представить Дайлин. В те времена эта страна даже еще не называлась Кандором. Но независимо от того, кто к чему привычен... Марш двухсот тысяч солдат, не говоря уже о свет, знает скольких людях, следующих за войском, представляет зимой нелегкую задачу. Хуже того, я посылала госпожу Акалин и госпожу Фате в одну из деревень в нескольких милях к югу от границы. Сабейная Акалина и Юлания Фате были женщинами родни, умеющими перемещаться. И они говорят, что местные жители уверены, что порубежники собираются зимовать там. Элэйн подсокала языком, хмуро разглядывая карту и измеряя пальцем расстояние. Она рассчитывала хотя бы на известие о порубежниках, если не на них самих. Слухи об армии такого размера, вторгшейся в Андор, должны были распространяться впереди нее, как огонь в сухой траве. Лишь совершенный глупец мог поверить, что они прошли все эти сотни лиг для того, чтобы попытаться завоевать Андор. Однако любой, услышав о них, начал бы строить предположения об их намерениях и о том, что теперь делать. Причем у каждого оказалось бы собственное мнение. Хоть бы слухи начали распространяться. Когда это произойдет, у нее появится преимущество перед всеми остальными. Именно она устроила так, чтобы порубежники пересекли Андор. И более того... Она уже устроила так, чтобы они потом покинули его. Сделать выбор было не так уж трудно. Если бы Элейна решила останавливать их, пролились бы реки крови, и вряд ли бы ей удалось преуспеть в этом. А порубежники хотели всего лишь, чтобы их пропустили в Муранде, где, как они считали, найдут дракона Возрожденного. Это тоже было делом ее рук. Они скрывали причины, по которым искали Ранда. Айлэйн не собиралась выдавать им его истинное местоположение, тем более что с порубежниками находилась чуть ли не дюжина айс-седай, о которых они тоже умалчивали. Но когда слухи о них дойдут до верховных опор... — Это должно сработать, — мягко произнесла Айлэйн. — Если необходимо, мы можем сами распустить слухи о порубежниках. — Это должно сработать, — согласилась Дайлин и прибавила мрачным тоном до тех пор, пока Башир и Бейл держит своих людей в узде. Это будет гремучая смесь. Порубежники Аил и легион дракона, находящиеся в нескольких милях друг от друга. Не знаю, насколько можно быть уверенными, что шаманы не устроят какую-нибудь безумную выходку», — добавила она, фыркнув. «По ее мнению, лишь полный безумец мог по доброй воле согласиться стать ашаманом». Авиенда кивнула. Она спорила с Дайлин почти так же часто, как Бергита, но а шаманы обычно были тем пунктом, по которому их мнения сходились. «Я позабочусь о том, чтобы порубежники держались подальше от Черной башни», уверила их Элейн, хотя ее переполняли те же сомнения. Даже Дайлин знала, что Бейл и Башир постараются контролировать свои войска. Никто из них не хотел вступать в битву без нужды. И Даврам Башир, разумеется не стал бы сражаться с собственными земляками, но любой забеспокоится, когда речь идет об шаманах и о том, что они могут выкинуть. Элэйн скользнула пальцем от шестиконечной звезды, означающей Кеймлин, через несколько миль отделяющих его от территории, узурпированной шаманами Черная башня не была обозначена на карте, однако она слишком хорошо знала, где та расположена, по крайней мере, на достаточном удалении от Лугарского тракта. Провести порубежников в Муранде, не беспокоя шаманов, не должно оказаться сложным. Элэйн поджала губы при мысли о том, что не должна беспокоить о шаманов. Но в ближайшее время с этим ничего было сделать нельзя, так что она мысленно отодвинула людей в черных куртках в сторону. С тем, с чем нельзя разобраться сейчас, ей придется разбираться позднее а другие. Ей не нужно было пояснять. Еще шесть крупных домов оставались в стороне, по крайней мере от нее и Аримиллы. Дайлин заявляла, что рано или поздно все они будут в лагере Элейн, однако до сих пор те не давали повода так думать. Сабени и Юлания должны были собрать слухи также и об этих шести домах. Обе женщины последние двадцать лет были корабейницами, привычными к тяжелым переходам, ночевкам в конюшнях или под открытым небом, а также к тому, чтобы слушать то, что говорят люди, и узнавать то, чего они не говорят. Обе казались великолепными разведчицами. Было бы очень жаль, если бы их пришлось отозвать в город, чтобы помогать плести врата. Судя по слухам, лорд Луан находится в дюжине мест одновременно, на западе и на востоке, Хмурясь на покрытую пятнами карту, словно местоположение Луана должно быть на ней обозначено, Бергита пробормотала ругательство гораздо более грубое, чем было необходимо, поскольку теперь Ринхарфор не было рядом. Все говорят, что он находится в соседней деревне или в той, которая за ней. Леди Эллориан и лорд Абель, по-видимому, просто пропали, как бы это ни было сложно для верховной опоры. По крайней мере, госпоже Акалин и госпоже Фате не удалось услышать ни слова ни о них, ни о ком-либо из дружинников дома Пендар или дома Траймана, ни о пеших, ни о конных. Это было очень необычно. Кто-то прилагал большие усилия, чтобы добиться этого. — Абель всегда умел превращаться в бесплотный дух, когда хотел, — пробормотала Дайлин, — и всегда был готов поставить тебе подножку. Лорен, проведя пальцами по губам, она вздохнула. «Это слишком яркая женщина, чтобы взять так и исчезнуть. Разве что она сейчас с Луаном или Абелем или с обоими вместе». Эта мысль явно не приводила ее в восторг. «Что же до остальных четырех наших друзей?» — продолжала Бергита. «То леди Арателли пересекла границу Муранди пять дней назад, вот здесь». Она слегка коснулась карты милях-двухстах к югу от Кеймлина. Четыре дня назад лорд Пелевар пересек границу в пяти-шести милях к западу от этого места. — А леди Аймлин здесь, еще в пяти-шести милях западнее. — Поодиночке, — кивнула Дайлин. — С ними был кто-нибудь из мурандийцев? — Нет. — Это хорошо. Возможно, они направились к своим поместьям, Элейн. Если они и дальше будут идти по отдельности мы будем знать наверняка. Эти три дома внушали ей наибольшее беспокойство. Они могут направляться и домой. Бергита, как всегда, неохотно согласилась с Дайлин. Перекинув свою искусно заплетенную косу через плечо, она сжала ее конец в кулаке, как могла бы сделать наинив. Люди и лошади должны были устать после зимнего перехода по Муранде. Однако мы можем быть уверены, они двигаются. Авиэнде фыркнула, несмотря на то, что была в элегантном бархатном платье. «Всегда предполагай, что твой враг поступит так, как тебе меньше всего хочется. Реши, что будет для тебя наименее приятно, и планируй, основываясь на этом». «Аймлин, Ротелли и Пелевар не враги», — слабо запротестовала Дайлин. «Как бы она ни надеялась, что те изменят свои предпочтения, пока что эти трое хотели видеть на троне саму Дайлин». Элэйн никогда не слышала о том, чтобы королеву принудили взойти на трон. Подобное вряд ли попало бы в исторические хроники. Однако Аймлина, Ротели и Пелевар, казалось, собирались попробовать. И вовсе не потому, что надеялись сами получить власть. Дайрин не хотела править, однако вряд ли бы она оказалась плохим правителем. Причина заключалась в том, что в последний год своего правления Маргей Стракант. Допускала ошибку за ошибкой, и лишь немногие знали или верили, что в течение всего этого времени она была пленницей одного из отрекшихся. Некоторые из домов готовы были посадить на трон кого угодно, только не еще одну представительницу из дома Тракант. Чего бы мы и меньше всего хотели от них, сказала Элейн. Если они разойдутся по своим поместьям, то выйдут из игры по меньшей мере до весны. А к этому времени все уже должно решиться. Если на то будет воля света, так оно и будет. Но если они продолжат двигаться по направлению к Кеймлину... Без мурандейцев у них не хватит людей, чтобы бросить вызов аремильле Изучая карту, Бергита потерла подбородок. Если они еще не знают, что поблизости находятся Аильцы и Легион Дракона, то вскоре узнают. Но они осторожны. Никто из них не глуп настолько, чтобы без нужды спровоцировать сражение, в котором у них нет шансов победить. Я бы сказала, что они разобьют лагерь где-нибудь на востоке или юго-востоке, где смогут присматривать за происходящим и при необходимости вмешаться. Допив остатки вина, которое должно быть к этому времени, уже совсем остыло, Дайлин тяжело вздохнула и прошла к столику, чтобы вновь наполнить свою чашу. «Если они идут к Кеймлину, тяжело сказала она, — значит, надеются, что Луан, Ротелле или Элориен присоединятся к ним, а, возможно, и все трое. Тогда мы должны понять, как не дать им добраться до Кеймлина прежде, чем наши собственные планы осуществятся, не сделав их при этом вечными врагами». Элайн старалась придать своему голосу столько же твердости и уверенности, сколько было уныния в голосе Дайлин. «И мы должны иметь план на тот случай, если они прибудут сюда слишком рано. Если это произойдет, Дайлин, ты должна будешь убедить их, что выбирать надо между мной и Аремилой. В противном случае мы окажемся в таком запутанном положении, из которого никогда не выберемся, и весь Андор вместе с нами». Дайлин охнула, словно получила удар в живот. В последний раз великие дома разделились поровну между тремя претендентками на львиный трон около 500 лет назад, и тогда за этим последовало семь лет открытой войны, прежде чем королева была избрана. К этому времени все три первоначальные претендентки были уже мертвы. Элейн машинально взяла свою чашку и отхлебнула. Чай уже остыл, но вкус меда взорвался у нее во рту. Мед. Она потрясенно взглянула на авиенду, и губы ее сестры изогнулись в легкой усмешке, заговорщицкой усмешке, поскольку Бергита не могла понять толком, что произошло. Даже соединявшие их узы, обладавшие неожиданно высокой чувствительностью, не могли заставить ее ощутить вкус, который ощущала Элейн, хотя она, несомненно, почувствовала удивление и удовольствие Элейн, когда та попробовала чай. Уперев кулаки в бока, Бергита глядела на нее с подозрением. Точнее, пыталась, несмотря на все усилия. Улыбка показалась и на ее лице тоже. Внезапно Элейн поняла, что головная боль Бергита прошла. Она не уловила момента, когда это случилось, но сейчас ее голова определенно не болела. Надейся на лучшее, но планируй худшее, сказала Элейн. Иногда все может обернуться наилучшим образом. Да Элин, которая ничего не знала о меде в чае Элейн, и ничего не понимала, кроме того, что все трое ухмыляются друг другу, громко кашлянула. «Иногда, да не всегда. Если твой хитрый план удастся в точности так, как ты задумала, Элейн, нам не потребуется поддержка Аймлин и Лориен или кого-нибудь другого. Но это опасная игра. Для того, чтобы все сорвалось, достаточно». Дверь по левую сторону от них отворилась, впустив поток холодного воздуха и круглолицую женщину с ледяными глазами и золотым бантом под лейтенанта на плече. Должно быть, она постучалась, прежде чем войти. Но даже если так, малый страж заглушил звук. Подобно Рассории, до того как стать телохранительницей Элейн, цыган Сакарин была охотницей за рогом. По-видимому, караул сменился, пока они беседовали. Хранительница мудрости Манаэлли хочет видеть леди Элейн, — объявила цыган, вытягиваясь во весь рост. С ней госпожа Корестован. От Сумека еще можно отвертеться, но не от Манаэлли. Люди Аремиллы скорее стали бы препятствовать как Айсседай, так и Аил. Однако лишь нечто важное могло привести в город хранительницу мудрости. Бергита тоже понимала это. Она немедленно начала складывать карту. Авиенда убрала малого стража и отпустила источник. «Попроси их войти», — сказала Элейн. Манаэлле не стала ждать цыган. Она скользнула в комнату, как только плетение исчезло. Ее многочисленные браслеты из золота и резной кости загремели, когда она скинула свою шаль с плеч на локти, войдя в относительно теплое помещение. Элейн не знала, сколько лет Манаэлле. Хранительницы мудрости не так тщательно скрывали свой возраст, как седай, но, тем не менее, о нем они не распространялись. Однако по виду она была средних лет. Ее длинные по пояс золотистые волосы отблескивали рыженой, но в них не было и намека на седину. Слишком низкорослая для Аилки, ниже Элейн, с мягким добрым лицом она вряд ли была настолько могущественна в силе, чтобы быть принятой в Белую башню, но немогущество ценилось среди хранительниц мудрости, так что она занимала очень высокое положение. Для Элэйны Авиенды важнее было то, что она была повивальной бабкой при их перерождении в первых сестер. Элэйн присела перед ней в реверансе, игнорируя неодобрительное фырканье Дайлин, а Авиенда низко поклонилась, сложив руки на животе не считая ее долго перед своей восприемницей, согласно обычаи Маил, она, в конце концов, была всего лишь ученицей у хранительниц мудрости. «Полагаю, ваша необходимость в уединении отпала, поскольку вы убрали охранное плетение», — произнесла Манаэля. «И настало время, когда я должна проверить твое состояние, Элайн Тракант. Это необходимо делать дважды в месяц до окончания твоего срока». Почему она так хмурится, глядя на Авиенду? О, свет! Конечно же, ее бархат! «А я пришла посмотреть, что она будет делать», сказала Сумека, входя в комнату вслед за хранительницей мудрости. Сумека была внушительной крепкой женщиной с уверенным взглядом, в хорошо скроенном желтом шерстяном платье с красным поясом, в ее прямых черных волосах поблескивали серебряные гребни, а на высоком воротнике серебряная круглая брошь, отделанная красной эмалью. Она могла бы сойти за знатную даму или преуспевающую купчиху. Когда-то она была робкой, по крайней мере в окружении Айсседай, но это время прошло. Ее больше не смущали ни Айсседай, ни солдаты гвардии королевы. — Ты можешь идти, — сказала она цыган, — это тебя не касается. Ее не смущали и благородные, если уж на то пошло, Вы также можете оставить нас, леди Дайлин. И вы, леди Бергиты. Она окинула авиенду изучающим взглядом, словно раздумывая, не добавит ли ее в этот список. «Авиенда может остаться», — сказала Манаэле. «Она пропустила очень много уроков, но все равно должна будет научиться этому рано или поздно». Сумека кивнула, соглашаясь на авиенду но бросила холодный, нетерпеливый взгляд на Дайлин и Бергиты. Нам, Следи Дайлин, надо поговорить, произнесла Бергита, засовывая сложенную карту обратно во внутренний карман своей красной куртки и направляясь к двери. Я сообщу тебе вечером, что мы надумали, Элейн. Дайлин негодующе взглянула на нее, почти так же негодующе, как она смотрела на Сумека, но поставила свою чашу на один из подносов. Она попрощалась с Элейн и приготовилась уходить с видимым нетерпением, поглядывая на Бергита, которая, наклонившись к Манаэле, долго что-то нашептывала ей на ухо. А та отвечала коротко, но также тихо. О чем они там шепчутся? Не иначе, как о козьем молоке. Когда дверь за Цыган и двумя другими женщинами закрылась, Элейн предложила снова послать за вином, поскольку то, что оставалось в кувшинах, уже остыло, Но обе ее гости отклонили предложение. Сумека отрывисто, а Манаэля — вежливо, но явно думая о другом. Хранительница мудрости изучала Авиенду так пристально, что та начала краснеть и смотреть в сторону, теребя свою юбки. «Не нужно ругать Авиенду за ее наряд, Манаэля», — сказала Элейн. «Я попросила ее надеть это, и она поступила так из уважения ко мне». Манаэли, поджав губы, немного подумала, прежде чем ответить. «Первые сестры должны оказывать друг другу знаки уважения», — сказала она наконец. «Ты знаешь свой долг перед своим народом, Авиенда. До сих пор ты хорошо справлялась с этой непростой задачей. Ты должна учиться жить одновременно в двух мирах. Так что тебе стоит научиться и тому, чтобы чувствовать себя уютно в этой одежде». Авиенда была расслабилась. Но Манаэля продолжала. — Но не слишком увлекайся. С этого дня ты будешь проводить каждые третьи сутки в наших палатках. Можешь вернуться вместе со мною завтра. Тебе предстоит еще очень многому научиться, прежде чем ты сможешь стать хранительницей мудрости. И это также твой долг, не меньше, чем служить связующей нитью. Илэйн взяла сестру за руку, и когда Авиенда попыталась выдернуть ее после первого пожатия, Не отпустила ее. После короткого колебания Авиенда тоже сжала ее руку. Как ни странно, но то, что Авиенда была с ней, восполняла Элейн отсутствие Ранда. Она была не просто сестрой, но сестрой, которая тоже любила его. Они могли делиться друг с другом силой и заставлять друг друга смеяться, когда им хотелось плакать, и они могли плакать вместе, когда это было необходимо. Провести одну ночь из трех в одиночестве. Скорее всего, означало проплакать ее в одиночестве. Свет, что Рант там делает? Этот ужасный маяк на западе по-прежнему пылал так же ярко, как и прежде, и она была уверена, что Рант находится в самой середине этого. Ни одна частица не изменилась в узах, связывающих ее с ним, но Элэйн была уверена. Внезапно она осознала, что стискивает руку Авиенды с неимоверной силой, и Авиенда отвечает не менее яростным пожатием. Они ослабили свою хватку в один и тот же момент, однако ни одна из них не отпустила руку другой. — Мужчины доставляют беспокойство даже тогда, когда находятся далеко, — тихо проговорила Авиенда. — Это верно, — согласилась Элейн. Манаэля улыбнулась, услышав их обмен репликами. Она была в числе немногих, кто знал о том, что они связали Ранда узами, а также о том, кто был отцом ребенка Элейн. Никто из женщин родни, впрочем, не подозревал об этом. Полагаю, ты позволила мужчине причинить тебе все беспокойство, какое только возможно, Элейн, натянуто сказала сумека. Закон родни следовал правилам башни для послушницы принятых, запрещая женщинам не только иметь детей, но и заниматься всем, что могло привести к их появлению и они очень жестко придерживались этого требования. Когда-то женщина родни скорее проглотила бы собственный язык, чем признала, что Айсседай в чем-то не следует их правилу. Однако с тех пор многое изменилось. Мне еще нужно сегодня переместиться в Тир, чтобы привезти завтра обоз с зерном и маслом, а уже довольно поздно, так что если вы закончили беседовать о мужчинах, — Я бы предложила вам дать Манаэле сделать то, ради чего она сюда явилась. Манаэле поставила Элейн перед камином достаточно близко, чтобы жар от почти прогоревших бревен стал почти непереносимым. — Лучше, чтобы будущей матери было очень жарко, — объяснила она. Затем ее окружило сияние Саидар, и она начала сплетать пряди духа, огня и земли. А Авиенда наблюдала за ней не менее жадно, чем Сумека, «Что это?» — спросила Элейн, когда плетения окружили ее и проникли внутрь. «Это что-то вроде искательства?» Каждая во дворце пробовала применить к ней это плетение, хотя лишь Мерилиль обладала достаточным искусством в исцелении, чтобы оно принесло какую-то пользу, но все они смогли лишь определить, что она носит ребенка. Элейн почувствовала слабое покалывание и что-то вроде жужжания внутри себя. «Не говори глупости, девочка», — рассеянно сказала Сумека. Элейн приподняла бровь и даже подумала, не помахать ли утой той перед носом своим кольцом великого змея. Но круглолицая женщина, казалось, даже не замечала ее. Она могла также не заметить и ее кольцо. Сумека наклонилась вперед, вглядываясь так, словно могла видеть плетение внутри тела найнив. Хранительницы мудрости узнали об исцелении от меня. И от Найниф, полагаю, — добавила она спустя мгновение. О, Найниф взвелась бы до небес, как фейерверк иллюминаторов, услышав это. Но, с другой стороны, Сумека с тех пор уже давно перещеголяла Найниф. А простому способу они научились от седай. короткая Короткое фырканье, напоминавшее звук рвущегося холста, показала, что Сумека думала о простом способе, Единственном способе исцеления которой был известен Айс Седай на протяжении тысяч лет. А это что-то другое, такое, что знают только хранительницы мудрости. «Это называется поглаживание ребенка», — сказала Манаэля рассеянным тоном. «Основная часть ее внимания была направлена на плетение. Простое искательство, направленное на то, чтобы выяснить, что беспокоит пациента», Оно действительно было простым, если подумать. Было бы к этому времени уже давно закончено, но она изменила потоки, и жужжание внутри Лейн изменило тон, становясь глубже. Возможно, это какая-то часть исцеления. Это похоже на исцеление, но мы знали это плетение задолго до того, как нас отправили в трехкратную землю. Некоторые из приемов использования потоков действительно похожи на то, что показывали нам Сумека Креставана и Найнифалмира. Поглаживая ребенка, можно узнать о здоровье матери и ребенка, а изменяя плетение, можно излечить недомогание обоих, но это не поможет женщине, не носящей дитя, или мужчине, разумеется. Жужжание становилось громче. Казалось, что теперь уже любой может услышать его. У Элейн возникло ощущение, что зубы у нее начали вибрировать, Мысль, которая приходила ей прежде, вспомнилась сейчас, и она спросила, «А может ли сила повредить моему ребенку, если я сама буду ее направлять?» «Не больше, чем твое дыхание», — моноэль позволила плетением исчезнуть, довольно улыбаясь, — «у тебя двое. Еще слишком рано, чтобы можно было сказать, мальчики это или девочки, но они здоровы так же, как и ты. Двое». Элейн обменялась с авиендой, радостной улыбкой. Она почти что чувствовала восторг своей сестры. У нее будут двойняшки, дети Ранда. Она надеялась, что это будут мальчик и девочка, или два мальчика. Две девочки значительно осложнили бы вопрос о престол наследии. Еще никто не получал корону роз в такой ситуации. Сумека многозначительно хмыкнула, показывая на Элейн, и Манаэля кивнула. «Делай в точности так же, как и я, и ты сама все увидишь». Глядя, как Сумека обнимает источник и формирует плетение, она снова кивнула. И круглорицая женщина позволила им погрузиться в Элейн, слегка охнув, словно сама ощутила возобновившееся гудение. «Тебе не придется беспокоиться об обычных недомоганиях беременных», — продолжала Манаэля, — «но ты можешь обнаружить, что иногда тебе трудно направлять». Пряди могут ускользать от тебя, словно смазанные жиром, или таять, как дым. Так что тебе придется делать все новые и новые попытки, чтобы создать простейшее плетение или удержать его. В ходе беременности это может развиваться. Возможно, ты даже совсем не сумеешь направлять, пока трудишься над тем, чтобы дать жизнь своим детям. Но все придет в норму после того, как они родятся. У тебя также вскоре появятся перепады в настроении если это уже не началось. В одну минуту ты будешь плакать, а в следующую раздражаться. Для отца твоего ребенка самым мудрым будет ходить на цыпочках и держаться от тебя подальше, насколько это возможно». «Я слышала, что она уже собиралась оторвать ему голову этим утром», пробормотала Сумека. Отпуская плетение, она выпрямилась и поправила красный пояс на талии. «Это замечательно, Манаэли». Я никогда не думала, что существует плетение, которое можно использовать только на беременных». Губы Элэйн сжались, но она сказала лишь «И все это ты можешь сказать благодаря этому плетению, Манаэле?» «Пусть лучше люди думают, что ее дети отдайла на Меллара. Дети Рандалтора станут мишенью. За ними будут охотиться из страха, ненависти или из желания власти». Но никто не станет обращать особенного внимания на детей Меллара. Возможно, даже он сам. Да, так будет лучше всего. Манаэля откинула голову, рассмеявшись так, что ей пришлось вытереть уголки глаз своей шалью. «Я могу все это сказать благодаря тому, что сама выносила семерых детей и имела трех мужей, Элэйн Таракант. Способность направлять силу защищает тебя от ненамоганий беременности, но за это приходится платить по-другому. Давай, Авиенда, ты тоже должна попробовать. Только осторожно. В точности так же, как я. Авиенда с пылом обняла источник. Но прежде чем начать сплетать пряди, она отпустила Саидар и повернула голову, чтобы взглянуть на темную панель стены. На запад. То же самое сделала и Элейн, и Манаэля, и Сумека. Маяк, горевший так долго, вдруг просто исчез. Только что он был там, яростный факел Саидар, и вот уже исчез, словно никогда и не существовал. Массивная грудь Сумека приподнялась от глубокого вздоха. «Думаю, сегодня произошло что-то невероятно чудесное или ужасное?» — тихо проговорила она. «Боюсь узнать, что именно. Чудесное!» — сказала Элейн. «Все уже свершилось. Что бы это ни было, Ирант остался жив». Это само по себе было достаточно чудесно. Манаэля испытующе посмотрела на нее. Зная об их связи, она могла угадать остальное, но лишь задумчиво потрогала одну из своих цепочек. В любом случае, она скоро вытрясет это из авиенды. Стук в дверь заставил всех вздрогнуть. Всех за исключением Манаэля. Делая вид, что не заметила, как дернулись остальные, она излишне сосредоточенно принялась поправлять свою шаль что сделало контраст еще сильнее. Сумека закашлялась, пытаясь скрыть свое замешательство. «Войдите», — громко сказала Элейн. Чтобы ее было слышно за этой дверью, приходилось чуть ли не кричать, даже без охранного плетения. Кассейли просунула голову в комнату, держа шляпу с плюмажем в руке. Затем вошла и осторожно закрыла за собой дверь. Белые кружева на ее воротнике и манжетах были свежими, Кружева и львы на ленте сверкали, а кераса сияла так, словно ее только что отполировали. Но было понятно, что она вернулась к своим обязанностям, едва-едва приведя себя в порядок после двухдневной поездки. — Простите, что прерываю вас, миледи, но мне показалось, что вы должны немедленно узнать об этом. Морской народ в бешенстве. Те, что остались здесь. Похоже, что пропала одна из учениц. — Что еще? — спросила Элейн. Пропавшей ученицы было бы более чем достаточно, но что-то в лице Кассейли говорило ей, что это еще не все. Гвардейца Зерри упомянула, что видела Мерелель-Седай, покидающую дворец, три часа назад, — неохотно сказала Кассейли. С ней была женщина в плаще с капюшоном. Они взяли лошадей и вели с собой навьюченного мула. Юрид сказала, что руки второй женщины были покрыты татуировкой. — Меледи. Ни у кого не было оснований следить за...» Элэйн подняла руку, призывая ее к молчанию. «Никто и не допустил ошибки Кассейли. Никого нельзя винить в случившемся. По крайней мере, не среди ее гвардии. Вот это сюрприз. Тлаан и Метарра, двое учениц ищущих ветер, были очень умелы в силе. И если Мериль смогла уговорить одну из них попробовать стать Айсседай, то она могла убедить и себя» что если она возьмет девушку туда, где ту смогут принять в послушницы, то это окажется достаточно весомой причиной нарушить собственное обещание учить ищущих ветер, которые страшно огорчатся, потеряв Мерилель, и просто придут в ярость из-за потери ученицы. Они-то будут винить всех подряд, и Элейн больше всех. — Все уже знают, что Мерилель ушла? — спросила она. — Еще нет, миледи. Но те, кто седлал лошадей и навьючивал их мула, не станут держать язык на привязи. В конюшнях не так-то много тем, о которых можно посплетничать. Искорка оборачивалась пожаром, и мало шансов, что удастся потушить его до того, как он подберется к амбарам. — Надеюсь, позже вы не откажетесь пообедать со мной, Манаэля, — сказала Элейн. — Но сейчас вы должны меня извинить. Несмотря на долг перед восприемницей... Она не стала дожидаться согласия Аилки. Если вовремя бросится тушить огонь, возможно, амбары еще удастся спасти. Возможно. Кассели, извести Бергита и скажи ей, что я хочу, чтобы немедленно послали приказ караулам у ворот. Следить не пройдет ли Мерилель? Знаю, знаю. Она уже может быть за пределами города, и в любом случае стражники не станут останавливать Айсседай. Но, возможно, им удастся задержать ее, Или напугать ее спутницу так, что та побежит обратно в город прятаться. Сумека, не могла бы ты попросить Риани выделить всех женщин родни, кто не может перемещаться, чтобы они начинали обыскивать город? Надежды мало, но, возможно, мерили или решила, что уже слишком поздно и не стоит выезжать из города на ночь глядя. Проверьте каждую гостиницу, включая серебряного лебедя и... Элэйн надеялась, что Ран действительно сделал сегодня что-то чудесное, но сейчас она не могла тратить время даже на размышления об этом. Ей необходимо завоевывать трон и разобраться с разъяренными Атаан Мейер, пока те не направили свой гнев на нее. Одним словом, это был такой же день, как и любой другой, после ее возвращения в Кеймлин, а это означало, что хлопот у нее полон рот.